Глава десятая Крик одинокой выпи дрожал в рассветном тумане, наползающем со всех сторон на пятачок земли, где отрешенно сидела стев, глядя на давно потухшее пятно кострища. Ночь протащила Мамыкина и Варю через игольное ушко другой жизни, прикрыла темным крылом огонь, горевший всю ночь, и не дала чужому глазу подсмотреть за ритуалами Стефани, с помощью которых она упорно вела криминалиста и Мечину на другую сторону реальности. Еще в первую встречу с ними Стефани уже знала, что она должна будет это сделать. Стеф хорошо умела отличать тех, кому приходилось заглядывать за завесу потустороннего. Именно поэтому она приблизила их к себе и обратила таланты на пользу общему делу. Она вообще старалась как можно меньше окунаться в сантименты, когда нужно было принимать решение касательно чьего-то перехода, просто делала свое дело и не задумывалась. Прошлое Стефани. Стефани помнила, как осознание того, что теперь она другая, к ней приходило постепенно. Медленно отмирали ненужные эмоции, их место занимали обострившиеся чувства — Внутри появилась пустота, медленно заполняющаяся новой информацией, от понимания которой Стев становилась жутко. Мир перестал быть привычным. Первые дни после случившегося в больнице ничего не происходило. Единственная странность заключалась в том, что она крайне быстро поправилась, чем привела в ступор врачей. Сейчас Стефани редко вспоминала, какой она вообще была до всего случившегося. Ее прошлое было абсолютно другим, веселым и беззаботным, но ее путь был уже тогда явно предопределён. Стефани прекрасно помнила случаи из своей жизни, когда вроде бы всё казалось нормальным, но именно тогда она столкнулась с чем-то странным, чему нашла объяснение только после того, как начала меняться. На улице буйно цвела весна, Стев было двадцать, и она переживала свою первую любовную неудачу. Колонка в ее комнате во всю мощь страдала мотивами лирических песен, а Стев сидела на диване, топила вспухшие от слез лицо в бумажных платках и шмыгала раскрасневшимся носом. И именно в этот момент к ней с сестрой забежала мамина подруга, присматривающая за уже взрослыми девочками после смерти родителей. «Это еще что такое?» — позвякивая множеством браслетов на запястьях, спросила высокая, ярко одетая женщина, остановившись на пороге. «Он меня бросил!» — тихо проскулила Тев и снова зашлась в рыданиях. «О, Господи, этого мне еще не хватало!» «У меня, милочка, театральный сезон начинается, а так как я критик, то мне некогда сейчас тебя утешать, так что марш умываться, а я знаю, куда тебя отправить лечить душевные раны». «Тьфу ты!» — вдруг поморщилась женщина. «Я бы сценаристу за такое клише «душевные раны» всю пьесу под откос спустила». Короче, поедешь к моим друзьям, они в прошлом журналисты и хотя сами немцы, но выбрали для жизни наше уютное Подмосковье. После краткого монолога женщины Стефани бегала по квартире как ужаленная. Она быстро соображала, что взять с собой, чтобы было что надеть, обуть, чем расчесаться и обязательно тетрадь и ручку. В то время Стеф решила стать сценаристом и делала первые литературные эскизы. «Одиночество сердец никак не связано. Человек приходит один и уходит один. Порой он оставляет какой-то след, но чаще всего это просто пыль от его земных передвижений». Стев несла в свой блокнот высокопарный юношеский бред под мерное гудение двигателя автобуса, когда ехала куда-то за Тверь сквозь туман и утреннюю мглу леса. На минуту отвлекшись от записей, Стефани глянула в окно, посмотрела на подсвеченные просыпающимся солнцем тени елок, путающиеся в тумане. Потом оглядела спящий салон, мерно покачивающийся в такт движению бубнящего механизма, и остановила свой взгляд на девушке с бледным лицом. Пассажирка не спала, она также оглядывала салон, но Стеф показалось, что она что-то ищет глазами, Потом пассажирка сосредоточила взгляд на беременной женщине и стала неотрывно глядеть в ее сторону. Спящая будущая мама вскоре завозилась, лицо ее раскраснелось, руки стали нервно вздрагивать. От этой возни край футболки поднялся, оголил большой живот, и тут у Стефани даже замерло дыхание. Она явно увидела, как в сторону сидящей неподалеку девушки изнутри живота проступила крохотная детская ладошка, а девица, чуть наклонившись вперед, дотронулась до нее кончиком пальца. Стеф не могла поверить своим глазам, что такое возможно, но беременная вдруг страшно закричала, проснулась, глянула на набухающую темную ткань джинсов и истошно заголосила, глядя на окровавленные ладони. Хорошо, что в этот момент они уже были на окраине какого-то поселка. Водитель остановил автобус, быстро подъехала скорая, кричащую женщину «Увезли!» И Стев порадовалась только одному, что ее остановка была уже близко, и можно было сойти здесь. Потому что ехать дальше она просто не могла. Оставшись совершенно одна в промозглом окружении тишины и тумана, Стефани набрала номер телефона встречающей стороны и, сбросив свои координаты, стала ждать, когда за ней приедут. Вскоре к остановке подъехала маленькая зеленая машина, из окошка высунулось круглое веснущатое лицо, и мужчина спросил, «Вы Стев?» «Да, а вы, вероятно, муж Ирмы?» Хотел бы им стать, но кто вас, женщина, поймет? Мужчина приветливо помахал рукой. Садитесь в машину. Никак не уговорю ее все это дело узаконить. Он дождался, пока Стев закинет свой рюкзак на задние сиденья, вручил ей термос и ароматно пахнувший сверток. Держите, свежезаваренный кофе и пончики с баварским кремом. Только не говорите Ирме, что я опоздал, иначе она меня просто убьет. «Бог мой, пончики с баварским кремом!» Стев втянула теплый запах, происшествие в автобусе стало меркнуть, и вообще ей начало казаться, что ей все привиделось на фоне недосыпа и невроза. «Где же здесь делают такую красоту?» «Меня зовут Ханс. Кондитерские изделия в нашем роду делают чуть ли не с того времени, как стали превращаться в людей из обезьян». Это всегда было особенным хобби моей семьи. Важно, ответил мужчина. Не понимаю, почему Ирма сказала вам приехать сюда. Это самый неудобный путь. Придется ехать по грунтовке. Мне было так удобнее всего приехать, да и пришлось чуть раньше сойти с автобуса. А. Ханс помолчал и потом проговорил. «Но лучше всего у меня получаются андалузские пышки со сливочным пюре!» И через несколько секунд, словно собравшись с духом, выпалил. «А что, Ирма и правда продала вам дом?» «Нет, конечно», — Стев поперхнулась кофе. «С чего вы взяли? Я к вам погостить. Алла Зиновьевна сказала, что сняла для меня две комнаты». От этой женщины и слова не добьешься, фыркнул Ханс. Ей всегда удается меня разыграть. Понятно, с улыбкой сказала Стеф. Мы сейчас по грунтовой дороге поедем, так что может немного потрясти. Проговорил Ханс, сворачивая в умытый утренней росой лес. Стефа не смотрела по сторонам, вглядывалась в просветы между деревьями и отчасти даже радовалась тому, что Алла практически насильно отправила ее в эту поездку. Марго, конечно, не одобряла такой ретрит и говорила, что Стев лучше бы делом заняться, но их наставница махнула на старшую сестру рукой и просто сказала, «Заткнись, милая. Не мешай взрослой тётеньке хоть одной из вас нормальную жизнь устроить». Вдруг в темноте леса что-то привлекло внимание Стефани, она нахмурилась, повернула голову и чуть не вскрикнула. Ей показалось, что покатящаяся бок тропинке идет та самая девушка из автобуса, и что самое страшное, на руках она несла младенца. Но ветви деревьев вдруг ожили от порыва ветра, и видение стерлось. «Что с вами?» спросил Ханс, видя ее обеспокоенное лицо. В автобусе сон страшный приснился, пожала плечами Стефани. Не обращайте внимания. И чтобы перевести разговор в другое русло, добавила: Кофе еще горячий, вам налить? Мы минут через десять будем на месте, так что оставьте кофе в покое, нас ждет Ирма с завтраком. Дорога выкатилась на кромку озера, потом немного пошла вниз, и, наконец, за поворотом показалась поляна с симпатичным домиком. Стев видела этот дом только на фотографии и даже замерла в недоумении, удивляясь, насколько жилище человека органично вписалось в краски природы. Край поляны обрывался пологим спуском, и здесь, над самой водой, стояло что-то вроде помоста — крытого переплетенными ветками, и Стеф подумала, что там можно будет удобно устроиться и, наконец, приступить к освоению профессии сценариста. На помост вдруг вышла женщина, бодро подошла к краю и, энергично помахав руками, прыгнула вниз головой. Стефани недоуменно посмотрела на Ханса, а тот лишь пожал плечами. — А я что могу сделать? Она и зимой ныряет. Когда Стив вошла в дом, ее охватило чувство блаженного спокойствия и радости, какое она не ощущала со смерти родителей. Она физически почувствовала мягкость льющегося в окна света, закуталась в травяные ароматы, растворилась в мелодичном звучании, лившемся откуда-то из-под потолка. Из окна ее комнаты было видно озеро и небесный мостик, Так она про себя прозвала то странное сооружение, из которого ныряла Ирма. Здесь было действительно сказочно, пахло свежим деревом, и Стефани была счастлива, что оказалась здесь. Она быстро подружилась с Ирмой, та умело рассказывала пошлые анекдоты, постоянно шутила над Хансом, живо интересовалась политикой и всегда была в курсе местных новостей, потому что подрабатывала в районной газете под псевдонимом Наташа Теткина. И читатели даже не догадывались, что пишет им в прошлом один из ведущих специалистов столичной немецкой прессы. Утро, когда все сломалось, было пасмурным. Тучи лениво роняли редкий дождик, Ханс тихо матерился на хлебную закваску, Ирма собирала свежие сливки новостей, а Стев пила кофе и просто любовалась видом из окна. «Снова мертвый младенец», — задумчиво обронила «Ирма». «С прошлого раза прошло всего две недели», — сразу же отозвался Ханс. В тот день, когда Стефани приехала, с автобуса поступила роженица с кровотечением, младенец умер. «Да неужели?» — Стеф, нахмурив брови, поставила чашку на стол. «Какой ужас! Я, кстати, с ней одним рейсом ехала. Еще сон такой дурацкий приснился!» Стеф передернула плечами. Вспомнить страшно. «Какой сон?» Ирма перевела на нее взгляд. «Да такой неприятный!» не вкратце пересказала ситуацию. «А ты можешь в точности описать, как выглядела эта девушка из сна?» уточнила Ирма. «Обычно. Волосы длинные, светлые, высокая вроде...» Лицо только очень бледное. Стефани посмотрела на Ирму. А зачем это? Просто интересно, помахала руками Ирма. Ханс, нужно узнать про птиц и про то, к кому в последнее время родственники пожаловали. Туманно проговорила женщина. Поехали со мной в город? Вдруг предложила она Стефани. С удовольствием? Они долго катались по маленькому городку, Ирма рассказывала разные истории, а сама поглядывала на Стев, пока та вдруг не почувствовала слабость и тошноту. — Что-то я нехорошо себя чувствую, — слабо отозвалась Стефани. — Сейчас домой поедем. Посиди в машине, пожалуйста. Ирма остановила автомобиль и, выйдя на улицу, огляделась. Они заехали в старую часть города, здесь небольшие кирпичные строения жались друг к другу, оставляя между своими стенами лишь узкие улочки. Стефане почему-то здесь было неуютно, хотя в целом городок оставлял приятное впечатление. Выглянувшее солнце стало припекать, и Стеф, почувствовав духоту, решила выбраться наружу, продышаться. Она немного отошла от машины походила между чахнувших в небольшой аллее деревьев, и вдруг ее кроссовок вляпался в мягкую кучку перьев и поехал по земле, давя что-то чавкающее. не отдернула ногу, и ее чуть не стошнило от того, что она раздавила тушку птенца. Девушка судорожно вздохнула, огляделась и, увидев еще несколько мертвых желторотиков, побежала обратно к машине. Стев колотила озноб. Она прыгнула на свое место и, заперев дверь, пыталась унять дрожь в руках. Она не понимала, почему так перепугалась. Птичек, конечно, было жалко, но не до такой степени, чтобы быть на грани обморока. «Что с тобой?» Вернувшаяся Ирма глянула на стучащую зубами девушку. «Там в аллее, мертвые птицы». «Много. Я на одну даже наступила. Ну, птенцы!» — судорожным тоном сказала Стев. «Понятно», — вздохнула Ирма. «Поехали домой». Сначала Стев долго не могла отмыться от мерзкого чувства, а потом до самого вечера лежала, отвернувшись к стене в своей комнате, и даже не пошла ужинать, хотя эта часть дня обычно была самой веселой, не говоря уже про кулинарное разнообразие. Наконец, задремав, Стефани открыла глаза только когда кулиса ночи занавесила еще один весенний день. Проснувшись, Стеф почувствовала себя намного лучше, сунула ноги в тапки и, прибывая в легкой дреме, поплелась на кухню. Девушка налила в стакан воды и вышла на веранду полюбоваться отражением луны в водах озера. Она часто так делала — Особенно такая визуальная медитация помогала ей, когда Стефани не могла уснуть. Но сегодня не радовал даже этот пейзаж. Почему-то остро захотелось вырваться из природной тиши обратно к людям. И Стеф решила, что пора звонить Алле и проситься обратно в социум. Повернув к дому, она услышала скрип помоста за спиной. Но, обернувшись, никого не увидела. Пожав плечами, Стефани сделала еще шаг, но тут до слуха явно донеслось дыхание, девушка снова медленно оглянулась и остолбенела. На витой крыше помоста, держать за ветки, вниз головой висела та самая барышня, что ехала с ней в автобусе и трогавшая живот беременной женщины. Стеф смотрела в ее хищные щелки глаз, видела, как та кривит красную полоску губ и периодически тихонько шипит. не понимала, что нужно закричать, позвать на помощь, но сведенная страхом горло отказывалось выдавать хоть какие-то звуки, и Стеф лишь бессильно хрипела и пятилась. Девица же осторожно ползла за ней, потом мягко спрыгнула на землю, И, вытянув шею, чуть пригнулась, и в тот момент, когда она уже была готова к решающему прыжку, во всем доме загорелся свет и послышался дробный топот бегущих людей. Девица сделала выпад вперед, клацнула зубами перед лицом Стефани и быстро убежала по поляне в лес. А Стефани упала в обморок. На утро Ирма сказала, что к ним спешно приезжают родственники, и Стефани нужно уехать. А Алла позвонила и преподнесла Стеф новый сюрприз — поездку в Москву в гости к ее знакомому режиссеру, который обещал помочь со сценарным искусством. Вскоре за Стеф приехал давний друг Ирмы и Ханса, который оказался знаменитым актером, и не веселясь в лучах его обаяния, провела два незабываемых часа в дороге, а ночное происшествие опять показалось сном. Когда они добрались до места — Стеф была перепоручена Эрику, а слова «за ней может идти охота» и «нужно проследить, чтобы все было чисто» Стефани тогда не отнесла к себе. Просто подумала, что они обсуждают новый кинофильм, который будут снимать. У Эрика было очень весело. В квартире всегда было полно народу, и везде царил творческий хаос, несмотря на все старания домработницы. Стефани жила здесь уже неделю, перестала быть новинкой, и Эрик не стеснялся бегать по квартире в семейных трусах и майке. Сегодня он опаздывал на какую-то встречу, метался по дому, сшибал на своем пути дорогущие вазы, столики, статуэтки и злился на невозмутимо наблюдающую за ним домработницу Зину. «Какой идиот, скажите мне, накупил все в эту квартиру! А?» Орал он после того, как налетал на очередной предмет мебели. «Ваша новая старая пассия», — спокойно поднимая осколки, парировала Зина. «Ну, та прошлая, которая нынешняя, еще не успела к нам подселиться», — язвительно заметила она. «Я знаю, что ты относишься ко всем очень враждебно», — кричал из другой комнаты Эрик. «Но, может быть, я могу встречаться хоть с кем-нибудь за пределами моего дома, если уж отсюда ты всех выживаешь?» — Да мне-то какое дело, кто тут у вас шляется. Это ваш дом, а я могу вообще уйти. На этих словах замечательная и незаменимая Зина картинно промакивала абсолютно сухие глаза, а Эрик, якобы пристыженный, начинал ее успокаивать. Вдруг на столе созвенел городской телефон, и Эрик, брезгливо на него уставившись, прошипел. — Нет, только не сегодня. У меня нет на это сегодня времени. Что это? Кто это? Кто опять звонит? Если кто-нибудь сегодня перенесет встречу или скажет, что заболел, я закончу свою жизнь самоубийством. Что ты стоишь?» Он уставился на Зину. «Возьми трубку, сумасшедшая женщина». «Вот еще. Ваш телефон. И звонят вам». Зина подняла трубку, тщательно протирая ее тряпкой от невидимой пыли. Эрик взял телефон, проорал невидимому собеседнику матом в ответ, схватил свою сумку и прямо в домашних тапочках рванул на улицу. Азина, вздохнув, глянула на притаившуюся в углу Стефани, кивнула и проговорила. «Не переживай, он сегодня просто не в настроении. Слушай, все хотела спросить, отчего ты вся в черном ходишь?» «У тебя что, траур?» «Нет, просто люблю черный цвет. Он меня успокаивает». Сама же Стев подумала, что с похорон родителей почему-то и правда никак не могла расстаться со скорбными мотивами. «Это кто ж успел тебя так побеспокоить в этой жизни?» Поставив руки Наталью, спросила Зина. Разные встречи, разные люди и мое неадекватное отношение к окружающим. «А, ну тогда извини», — всплеснула руками Зина. «Это только совсем безмозглые долбонашки». Она постучала себя по лбу, напускают на себя туман и выбирают черный цвет в качестве стиля жизни. Так им кажется, они более загадочны. Но это не так, они просто смешны. «Одевайся ярко и живи на полную. Тогда потом не будешь сидеть с бабками на лавке и обсуждать анализы, а закончишь свою жизнь как-то более интересно. Поняла?» «Да», — покивала Стеф. Зина отвлеклась на звонок телефона, а Стефа не подумала, что она и правда как-то рано решила повзрослеть. Подхватив чашку с чаем, девушка отправилась бродить по огромной квартире, ей нравилось ходить, Рассматривать странные сундуки, чаши, зеркала, а огромная коллекция масок на стене просто завораживала. «Стефани! бестолочь этот!» — Зинаида плюнула и поправилась. «Эрик! Забыл сценарий, можешь ему отвезти?» «Конечно!» — с радостью согласилась Стеф, которую по какой-то причине еще ни разу не выпускали из дому одну, а ей очень хотелось побродить по весенним столичным улицам. Стефани быстро собралась, взяла папку и выскочила за дверь под суровым взглядом Зинаиды. Как только она покинула квартиру, Зина набрала номер и кратко сказала. Она поехала. Через час, немного поплутав, Стеф оказалась в отдаленном районе Москвы, а так как даже центр столицы она знала плохо, то здесь вообще не ориентировалась. Хорошо, хоть помощник Эрика нашел ее и забрал сценарий. Стефани еще удивилась, что он не предложил поехать на съемочную площадку, она просила об этом Эрика, а сейчас был как раз удобный случай. Стефани посмотрела на ветшающий и готовящийся к расселению район, заблудилась в одинаковых улицах и, спросив у любезной старушки дорогу, побежала к подземному переходу. Который, по словам местной жительницы, должен был ее вывести на оживленный проспект. Зайдя с щемящего жаром закатного солнца в тень дышащей прохладой подземки, Стефани на секунду остановилась, поежилась от неприятного холодка в районе лопаток, но, скинув в себя минутное оцепнение, шагнула дальше. Через секунду она увидела, что на стене замаячили тени и позади нее нарисовались две высокие и очень похожие девушки. Они о чем то весело болтали, шли не спеша и не обгоняли Стев, но когда она прошла половину пути, вдруг резко замолчали и остановились. У Стеф пересохло в горле. Она нервно кашлянула, обернулась и не смогла отвести взгляда от двух застывших фигур с горящими глазами. Перепугавшись, она кинулась бежать вперед и почти что воткнулась в свою преследовательницу, которая охотилась на нее еще в доме Ирмы и Ханса. Дальше все было как в тумане. Откуда-то появился Эрик и Ирма. Раздались крики, послышался треск разрываемой плоти, а себя Стев обнаружила на руках Ханса, выносившего ее на улицу. Когда она стала просыпаться после больницы, она вспомнила эти далекие события, хотя до этого момента внутри у нее болтался лишь мутный осадок, когда она мельком вспоминала эту поездку. Сейчас Стев знала, что у нее были наведенные воспоминания, которые ей заменили на то, что была вечеринка, и к ней стал приставать Эрик. Это было необходимо для того, чтобы маскировать реальность, так как просто стереть неприятное тошнотворное чувство от встречи с нечистью нельзя — Его можно только лишь заменить на что-нибудь такое же гадкое, но реальное. Уже прозревшая Стеф долгое время думала, что тогда в первую встречу с нежитью друзья Аллы использовали ее как живца, но со временем поняла, что ошибалась. Тогда Стеф начали будить. Человек, не готовый к прозрению, никогда не увидел бы полуночницу, духа ворующего младенцев. Для обывателя то, что ночница прикоснулась к ладони ребенка, виделось бы как забота о матери, просто девушка подняла упавший плед, сумку или книгу. Никто бы не разглядел, как полуночница заставила младенца рвать мать изнутри и тянуться к ней. А так как Стефани была одной из тех самородков, что рождаются с даром перевоплощения, они приобретают его путем ритуалов, она была особенной. Именно поэтому, когда демон уловил ее запах, то не смог устоять. Он не мог допустить, чтобы она умерла. На секунду она вспомнила свою первую встречу с ним. Это была встреча с Богом, которого ненавидишь. Сейчас. Очнувшись от воспоминаний, Стефа не огляделась. Неподалеку в кустах на карачках стоял Мамыкин, Внутренности его рвались наружу, вслед за громкими позывами желудка. А Варя все еще лежала на земле с глубоко запавшими глазами и бескровной ниткой губ. «Что это было?» — хрипло спросил Мамыкин, подползая к вновь запаленному костру. «Не знаю», — Стефани пожала плечами. «Консервы, наверное, просроченные попались». Она потыкала в пустую банку, валяющуюся возле котелка. Реципиенту нельзя было открывать всю правду. Никакая психика не выдержала бы оглушающей новости, что теперь ты становишься частью другого мира. «У меня такие галлюцинации жесткие были», стуча зубами о край железной чашки, приговаривал Мамыкин, пытаясь согреться крепким чаем. — бесцветным голосом отозвалась Стефани. Ей нужно было как-то восстановить силы, и для этого нужно было оставить Мамыкина и Варю, но сейчас они были настолько слабы, что им требовался контроль и забота. Стефани тяжело поднялась с земли, подхватила котелок и побрела к воде. Нужно было сварить зелье из болотных трав для Вари. А то она уже очень долго приходила в себя» что могло пагубно сказаться на организме, который не мог молниеносно перестроиться. Когда Стефани вернулась, то увидела, что Варвара лежит с открытыми глазами и смотрит в расчищенное от туч небо. Стеф присела рядом, протерла тряпочкой, смоченной в воде лицо девушки, и проговорила. — Как ты? — Он укусил меня, — хрипло сказала Варвара. Я знаю, поэтому я не могла поступить иначе. Может быть, я нашла бы способ не тащить вас в этот мир. Но от яда и гоши нет ни прививки, ни противоядия, — печально проговорила Стефани. Найди в себе силы встать. Она знала, что Варя, в отличие от Мамыкина, все понимает. Потому что, побывав у Ям, девушка уже гуляла по рубежу реальностей и для нее переход будет более понятен, а, следовательно, все пройдет менее болезненно. А вот научный мозг криминалиста будет долго бродить в тьме неверия, больно раниться об острые углы неприятия, но зато теперь он сможет стать самым настоящим эзотерическим криминалистом, и эта перспектива не могла не радовать. Но что-то подсказывалось тех, что сегодняшнюю ночь Мамыкин ей вряд ли простит. Зато после ночных размышлений Стев начала понимать, с какой стороны можно найти брешь у противника. Полуночницы были слабым звеном. Страшны были лишь когда сбивались в стаи. Как тогда, много лет назад. Но в основном они жили поодиночке, так как редко могли договориться между собой, и кроме ссоры и склок ничего путного не выходило. А вот если им повезет и они найдут полуночницу, воспитанную по старым правилам, а не гоняющуюся за революционными воззрениями, то с ней можно будет вполне адекватно поговорить. «Как вы?» Стефани видела, что после отвара, который она сделала, Варя порозовела, а Мамыкин хоть и кряхтел на все лады, но ему явно было лучше. «Я больше с тобой даже на пикник не поеду», проскрипел Мамыкин. Это Ад какой-то, а не поездка по работе. Сдалось оно мне все. Не бузи, давайте собираться. Стеф посмотрела на небо. Скоро за нами приедут. Собрав остатки еды, Стефани положила все в котелок и, увидев, что Мамыкин с Варей бестолково топчутся, пытаясь собрать вещи, и им явно не до нее, пошла по тому пути, по которому они шли за Варварой. Остановившись на краю болота, она несколько минут внимательно всматривалась в пустошь, потом увидела, что невысокая трава кое-где приминается, поставила на болотную кочку котелок и проговорила. «Спасибо». Оставив подношение, Стефани развернулась и пошла обратно. Нужно было оставить эти места хоть ненадолго в покое. Она и так наделала здесь много шума.